Радио Звезда. Мы читаем главы из книги Владимира Бутрамеева Всемирная история в лицах. Саргон. Саргон царь Шумера-Аккадского государства. Годы жизни 2316-2261 до нашей эры. Далеко на восток от Египта, там, где две великие реки Тигр и Ефрат впадают в Персидский залив, жили шумеры. Долгое время историки считали, что самое древнее государство на нашей земле – Египет. Но после археологических раскопок в долине рек Тигра и Ефрата ученые словно в один голос сказали «История начинается в Шумере». Долину Тигра и Ефрата, где жили шумеры, называют двуречьем. Полгода здесь идут дожди, превращая страну в болото, а полгода жжет солнце, и без воды глинистая земля становится сухой и твердой. Только с помощью сложной системы каналов здесь можно заниматься земледелием. И шумеры еще раньше египтян научились проводить воду на поля и осушать болото. Ни камня, ни дерева в стране шумеров не было. И они делали камень сами, обжигали глиняные кирпичи и строили из них дома и храмы. Шумеры первыми придумали, как записать слова и мысли. Сначала они делали это при помощи рисунков, потом рисунки превратились в значки. Их наносили на сырую глиняную дощечку, и значки были похожи на маленькие клинышки. Поэтому такое письмо назвали «клинописью». Когда ученым удалось прочесть дощечки с клинописью, то оказалось, что тысячи лет тому назад шумеры знали математику и астрономию. Их жрецы уже тогда наблюдали за солнцем и звездами со священных башен храмов Зиккуратов. Они подсчитали, сколько в году дней, разделили год на 12 месяцев, неделю на 7 дней, определили, что в сутках 24 часа, а в часу 60 минут. Чем больше находили шумерских текстов, тем больше удивлялись историки. Оказывается, именно шумеры изобрели лук, плуг и колесо. Они первыми начали выращивать пшеницу, лен, горох, виноград. Больше всего изумило ученых литература шумеров, ведь самой древней книгой считали Библию. Но когда прочли шумерскую поэму о приключениях героя Гильгамеша, то выяснилось, что многое в Библии переписано из более ранних шумерских текстов. Это шумеры придумали рассказ о сотворении человека из глины, о древе познания добра и зла. Они описали и всемирный потоп, и как одному из людей удалось спастись, построив ковчег и взяв в него всю свою семью и по паре всех животных. Каждый город у шумеров был отдельным царством. В списке царей, который составлялся тысячи лет, сохранилось много имен. Среди царских потомков вдруг появляется имя пастуха, пришедшего к власти. Однажды страной правил бывший комнитез в другой – правительницей стала трактирщица Кубаба. Объединил города-двуречья в одно государство царь Саргон, гордо именовавший себя царем четырех стран света. Подчинил себе все города он во многом потому, что вооружил своих воинов новым тогда оружием — луками. Но вошел Саргон в историю не благодаря своим завоеваниям. Историки прочли глиняные таблички с его жизнеописанием и были поражены. Им в руки попал вариант хорошо известной легенды. Матери Саргона пришлось бежать из дворца и скрываться от врагов, присвоивших трон ее сына. Спасаясь от погони, она положила своего младенца в корзину и пустила ее по реке. Корзину случайно выловил царский садовник и вырастил малыша, который потом и занял принадлежавший ему по праву трон. Вот откуда берут начало предания о происхождении и судьбе библейского Моисея, персидских и римских царей. Оказывается, даже в этом шумеры были первыми. Имя Саргона мало кому известно. Предания о Моисее и Ромуле, основанные на легенде о Саргоне, знают почти все. К сожалению, шумеры жили так давно, и о них осталось так мало сведений, что до нас не дошла ни одна полная биография их героев или правителей. Когда историки открыли древний шумер, и стало ясно, что именно шумеры стоят у начала человеческой культуры, один английский археолог написал книгу под названием «История начинается в шумере». Книга имела большой успех, ее название стало крылатым выражением. Ученые-специалисты знают о Шумере много интересного, необычного и увлекательного, а знаменитой стала всего одна фраза – «История начинается в Шумере». Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».